Всю неделю Жбанов обучался дорожной грамоте. И вскоре его перестало колотить дрожь от таких страшных терминов, как эстакада и параллельная парковка. Инструктор тоже колотил Стаса все реже, а иногда и словом добрым называл, отчего у парня росла самооценка и количество эндорфинов в крови. Слесарь Анатолий вызывал его несколько раз на задание. Правда, с тех пор, как Стасик начал подбивать клинья к его дочери, задачи Жбанову ставились исключительно мучительные. То унитаз пробить чародейским вантузом, чародейской у него была только резинка, что постоянно слетала, как по волшебству, и оказывалась на дне. То восстановить культурно-исторический слой цементного раствора в кирпичной кладке. а иногда и вовсе нужно было стоять у открытого крана и считать расход воды для проверки точности счетчика. В целом жизнь становилась более-менее приемлемой. Пугало лишь молчание председателя из частного сектора, который должен был собрать для Стаса предварительную базу с заказами. За день до командировки на малую родину Стас явился к нему домой. но наткнулся на запертые ворота и отсутствие света в окнах. Тогда он дошел до дома фавна, но там обнаружился лишь стойкий козлиный запах, а хозяева, судя по незакрытым теплицам и тлеющим мангалей углям, явно укатили куда-то в спешке. Стасика начали терзать сомнения по поводу честности его новых партнеров. а несколько звонков с угрозами лишь подкрепили их. Какие-то люди или не люди интересовались, где оплаченный материал. На что Стас отвечал, как все благоразумные торговцы, вы, наверное, ошиблись номером. В пятницу утром он в очередной раз занял денег у дяди Вити и побрел на автобусную станцию. Джин в будке с сочувствующим видом продал Стасу билет и пожелал доехать до конца. Самоходная ванна с болтами, которая по бумагам значилась как рейсовый автобус номер 13, прибыла с тридцатиминутным опозданием. Феи, фурии, фантомы и прочие фантомасы загружались в транспорт до характерного треска. Водитель был магом старой закалки. и для охлаждения двигателя использовал древнюю запрещенную магию. Включил на всю печку. Доехали с вонючим обжигающим ветерком. Оказавшись в обычном мире без магии, Жбанов первое время косился на котов, ожидая, что те заговорят, и на всякий случай здоровался с ними, зная, какими они бывают вредными. А еще он обходил стороной детей с мелками в руках, боясь что они нарисуют вход в портал и тот расщепит без билетного стаса попади он туда ненароком дойдя до офиса жбанов тяжело вздохнул и направился прямиком в кабинет директора что значит дать тебе еще времени на сбор заявок ты на работу уже неделю не ходишь не отрывая взгляды от экрана телефона сказал начальник Стасик поведал о своей схеме продаж и о том, какие огромные доходы вот-вот свалятся на фирму. — Ну ты, блин, мавроди недоделанный! — издевательски посмеялся директор. — Надеюсь, ты хотя бы не догадался этому твоему контрагенту дать полномочия собирать у людей предоплату? — Я же не идиот! — сказал Стасик с такой интонацией, что не было понятно, утверждает он или спрашивает. «Эх, Жбанов, Жбанов!» Директор отложил в сторону телефон и откинулся в кресле. «Ты у нас по продажам на минус последнем месте. Клиенты у тебя, мягко говоря, убыточные. Ты единственный из всей конторы, кто отправляет машину на производство за одним листом для дачного туалета. А теперь ты решил и другие регионы своей никудышностью отравить». «Был бы умнее, давно бы понял, что торговля — это не твое!» Жбанов начал киснуть на глазах, как забытый на солнце пакет молока. «Но я тебе дам время до понедельника!» — продолжил внезапно начальник. «Если принесешь в контору сумму размером с недельную выручку, откроем тебе офис в твоем Задрищинске. А если нет...» то лучше тебе там и оставаться, иначе я с тебя три шкуры спущу за твои долги». «Будут деньги», — ответственно заявил Стас. «Слово Жбанова!» «Слово Жбанова по нынешнему курсу приравнивается к аргентинскому Песо. Валюта не самая надежная». Директор грустно взглянул на Стаса. «Иди, не беси меня». Стасик откланялся и покинул офис в воинственном настроении. Он не собирался просто так сдаваться. Все будет хорошо. На своей старой квартире Стасик заметил новый замок. Бывшая жена открыла в себе зачатки бизнес-вумен и, переехав в отчий дом, сдала жилье студентам из Африки, которые не признали в Стасике ни бывшего домовладельца, ни нынешнего колдуна. Друзья Жбанова были все в делах или на работе, и никто не нашел и десяти минут в своем плотном графике, чтобы встретиться с ним и выслушать его невероятную историю. Последним местом на карте Жбанова оказался старый железный гараж, в котором даже бездомные не решались поселиться и зацарившие там безнатёги. Спустившись в погреб, Жбанов набрал целый мешок проросшей картошки и вызвал метлу. На этот раз машина прибыла почти сразу. Жбанов сначала не поверил, что это за ним, когда к нему подъехала новенькая Тесла с чудаковатым водителем в деловом костюме. «Да — до кошмаринско! — уточнил Стас. Но в ответ водитель начал нести какую-то чушь. — Раньше я был простым грузчиком. Жил от зарплаты до зарплаты. Хотел лишь одного — признания. «А теперь посмотри, на чем я езжу!» Жбанов глянул на номера и, убедившись, что они совпадают с теми, что указаны в приложении, прыгнул в машину. Водитель болтал без умолку Всю дорогу он вел какой-то странный монолог, постоянно рассказывая о том, как преуспел, и предлагал купить курсы по инвестициям. Наконец до Жбанова дошло, что это просто реклама. Надо же, как она эволюционировала! — подумал Стас, слушая мужчину. В какой-то момент он зашел в приложение и увидел, что отныне либо ты всю дорогу слушаешь рекламу, либо надо купить подписку. Когда до Кошмаринска оставалось десять минут езды, Стас почувствовал, что его вот-вот начнет рвать таргетингом и попросил высадить его. Не успел он выйти, как Тесла превратилась в обычную полусгнившую Волгу и покатила дальше. С мешком картошки на плече Стасик вернулся домой за полночь, даже не подозревая о том, что его уже ждут. Два этажа до квартиры Жбанова были плотно набиты нечистью разного калибра. В воздухе слышались какие-то неприятные слова, как «жертвенник» и «возмездие». «А что тут происходит?» — спросил Стас у одного из присутствующих гоблинов. «Возврат дебиторской задолженности. С нас собрали деньги за кровельные материалы, а ничего так и не доставили. Зато оставили номер телефона и адрес, куда можно обращаться по всем вопросам». «Вот мы и пришли уточнить статус заказа», — показал гоблин на заточенной дозвона вилы. Взглянув на толпу, Жбанов мечтал провалиться в мусоропровод, но тот в пятиэтажном доме отсутствовал. По прикидкам Стасика, сумма всех его задолженностей превышала стоимость его собственной шкуры в семьсот раз минимум. Фаун оказался настоящим козлом, как и предупреждала его жена. Он и его тощий товарищ просто кинули Жбанова. Директор оказался прав, как всегда. Первой мыслью было сбежать. Но куда? У Стаса не было ни денег, ни друзей, ни места на всем белом свете, куда бы он мог податься и мгновенно обрести счастье. Все летело Церберу под хвост, и никакая магия не могла исправить положение. Или могла? Жбанову почему-то отчетливо представилась его собственная бабка, которую точно так же ненавидели все в городе и считали мошенницей. Наверняка подобные толпы стояли здесь уже не раз. Жильцы даже не возмущались, значит, привыкли. Решение виделось только одно. И, кажется, вся вселенная подталкивала Стаса к нему. Пробираться через толпу означало самовольно взойти на кострище, предварительно облив себя бензином. Стасик нашел в интернете ветхий сайт телефонного справочника «Кошмаринска» и, отыскав собственный домашний номер, позвонил. — под диванник Вениамин слушает, — раздался в трубке сонный голос. — Веня, ты чего эту трубку поднимаешь? Ты что, собственник квартиры? Поначалу Стасик отругал своего домашнего монстра, но когда тот уже хотел положить трубку, вспомнил, зачем звонил. — Помоги мне попасть домой. Дверь забаррикадирована кровожадной толпой. Скинь веревку в окно. — А что мне за это будет? — недовольно брякнул в ответ под диванник. — Я из гаража захватил для тебя пакет старых носков. Неделю грызть будешь. Сделка свершилась. По простыням Жбанов попал домой и тут же попросил у поддиванника поварскую книгу бабки. «Решил все-таки гнать самогон». «Это правильно!» — рассуждал вечно сонный Виня, ползая пауком по стенам, шкафами, вспоминая, где хранятся записи бывшей хозяйки. «Только вот нищего его гнать-то! Основы-то нет!» развел своими шестью лапами руками под диванник, отыскав, наконец, древний фолиант. «Я кое-что попробую. Поможешь мне все подготовить?» — спросил Жбанов и достал первый носок, в котором еще его отец на рыбалку ходил. У поддиванника закапала слюна с схелицеров. Через пять минут кухня начала трансформироваться в серьезную лабораторию. Трубки, бочки, манометры, колбы, термометры, фантастических видов перегонные кубы — все это доставалось из шкафов, вкручивалось, вставлялось, соединялось и сплеталось между собой. «Это точно самогонный аппарат, а не машина времени?» «Говорят, что после трех рюмок можно переместиться на неделю вперед», — подтвердил Веня, заканчивая системой фильтрации. — И сколько по времени занимает перегонка? — восхищенно поинтересовался Жбанов. — Обычно до двух недель, но тут такие технологии, которые сокращают весь процесс до двух часов. Главное, чтобы не бабахнуло. Мы ведь раньше в другом районе жили. Нет его больше, района того. Стасик испуганно сглотнул, а затем принялся за теорию, чтобы избежать нежелательных катаклизмов. Много слышал от друзей о самогоноварении, но то, что было написано в книге, в корне отличалось от его скудных познаний. Из коридора послышались первые призывы к штурму двери. Вместе с поддиванником Жбанов передвинул тяжеленный шкаф ко входу, чтобы выиграть время. «Вот», — протянул Веня пачку с пометкой «Радиоактивно», — «Особый вид дрожей Он достал из кухонного шкафа огромный черпак и встал на одно колено. Ну, или то, что у него было вместо колена. «Передаю тебе сей волшебный предмет как хозяину этого дома, властелину огненного конденсата и великому потомку древнего рода!» торжественно произнес Веня и поднял над головой черпак. «Огромная сила заключена в этом предмете!» Используй его с умом, каким обладала твоя бабка, но нечасто пользовалась в силу отвратительного характера. Жбанов смущенно, но с достоинством пинил черпак и начал готовить брагу для будущего шнапса.